Глава 1 Пять лет назад. Наверное, случись их первая встреча как-то иначе, это была бы любовь с первого взгляда. Но картинка перед глазами Карины расплывалась от боли, и она не видела вообще ничего и никого. Ей не было дела до того, что происходило. Сил не осталось. Даже чтобы просто идти. Если бы не сильные руки охранника, она бы просто упала в проходе. между обитыми кремовой кожей креслами бизнес-класса. «Где Глеб? Я хочу, чтобы меня сопровождал Громов». Карина говорила на русском. И, конечно же, охранник-американец, которого отец выделил ей в качестве провожатого, не понимал ни слова. А у неё не было сил повторить на понятном ему языке. Да ничего бы это не изменило. Глеб давно жил своей жизнью, в то время как она сама с завидным упрямством просирала свою. «Тупая задница!» — прохрипела Карина, падая в кресло. Кажется, она на несколько секунд отключилась, а вернулась в реальность от того, что её легонько встряхнули. «Мисс! Мисс! Вам нужно пристегнуть ремень! Мы взлетаем!» — завученно улыбнулась тощая стюардесса. Впрочем, вряд ли её показная доброжелательность могла обмануть ту, из-за кого вылет рейса задержали почти на час. Карина прекрасно понимала, что не вызывает у стюардессы никаких приятных эмоций. как и у других 185 пассажиров, в числе которых находился и он. Мужчина, чей надменный и брезгливый взгляд заставил её обратить на себя внимание, даже несмотря на то коматозное состояние, в котором она находилась. А может, у неё началась паранойя, верная спутница наркотической ломки. «Дамы и господа», — говорит капитан корабля. «Мы рады приветствовать вас на борту Боинга 737-800, выполняющего рейс по маршруту Бостон-Майами». Карина отвернулась. Поёжилась, зябко кутаясь в шерстяную кофту, происхождение которой в своём гардеробе вряд ли бы смогла объяснить. Карине было ужасно холодно. Её трясло и мутило. Хотя она думала, что выблевала всё, что могла, ещё в загаженном туалете Б-терминала. Почему они, собственно, и задержались? Плохо, как же плохо, господи. И не только физически. С этим Карина могла бы справиться. Не привыкать после всего того дерьма и больниц, что с ней однажды случились. А вот с депрессией, которая будто воронкой затягивала её в свою пучину, совладать было намного сложнее. Кокаиновая ломка усугубила её сплин в сотни раз. Возможно, Карине стоило послушать отца и согласиться на сопровождение специалистов. Но она всерьёз полагала, что справится самостоятельно. И ещё не родился тот человек, который смог бы переубедить Карину Каримову, если она что-то вбила в свою упрямую голову. Напрасно. Вдруг ей смогли бы помочь, вернуть хоть какую-то тягу к жизни. Ведь чем дольше это всё длилось, тем громче в её голове звучали мысли о суициде. Карина была уверена, что в её жизни не осталось ничего, за что можно было бы цепляться, сдирая пальцы в кровь. К тому же своими метаниями она отравляла жизнь отцу, любимой мачехе и маленьким братьям. Всем тем, кто был ей безумно дорог и для кого она ни за что не хотела бы боли. Но по какой-то насмешке судьбы стала её главным источником. Мысль о том, чтобы совсем покончить, становилась всё более манящей. Барахтая в варь-виломке, Карине казалось, будто с момента её посадки прошла целая вечность. А на деле их самолёт только-только начал движение по взлётному полю. Гул турбин отдавался в голове. Карина застонала и съехала на бок. Прижалась покрытым испариной лбом к стеклу иллюминатора. Сейчас тёплому от припекающего майского солнца. «Тебе нехорошо?» — раздался обеспокоенный детский голос. Карина с трудом разлепила глаза и уставилась на сидящего напротив мальчика. Его тёмные волосы подсвечивали лучи заходящего солнца, и оттого он казался ей нереальным, как персонаж аниме. «А может, у неё начались галлюцинации?» «Тим, не беспокой, леди!» Практически тут же одёрнул ребёнка мужской строгий голос. Карина пошевелилась, скосила взгляд. Из такого положения она могла рассмотреть разве что руку мужчины. Широкое запястье, тыльную сторону ладони, покрытую короткими тёмными волосками — и длинные сильные пальцы. Завораживающе красивые. Мужчина вытянул руку, сдвигая манжету, и покосился на циферблат часов. Дорогих, но у её отца были и подороже. «Ты умрёшь?» Игнорируя слова отца, спросил у Карина мальчик, глядя на неё серьёзными голубыми глазами. «Моя мама умерла?» Добавил зачем-то. «Тим, я не умру», — прохрипела Карина. «И, может быть, даже не соврала». «Ты вся потная, и зубы стучат. Когда температура, всегда стучат зубы». Мальчик застучал челюстью, наглядно демонстрируя, как это обычно бывает. И Карина вымученно улыбнулась. «Тим, сынок, перестань». «Всё нормально», — успокоила отца мальчика девушка. «Странно, но разговор с ребёнком повлиял на неё благотворно. Может быть, потому что Тим напоминал ей брата, хотя и был постарше. У тебя отличный актёрский талант». Заметила Карина, облизав пересохшие губы. «Папа тоже так считает. Он говорит, что я отлично симу... Симу... Симулируешь», — подсказал мужчина, впиваясь пальцами в подлокотник. «Симулирую», — обрадовался подсказке Тим. «Когда не хочу идти в школу. Ну, или ещё чего-нибудь не хочу». Карина кивнула, не отрывая взгляда от судорожно сжавшейся на подлокотнике мужской руки. «Возможно, её обладатель боялся летать. Возможно». Сухость во рту стала нестерпимой. Карина нажала на кнопку вызова стюардессы, но, конечно, её проигнорировали. Осуществив короткий инструктаж по безопасности, бортпроводники уже заняли свои места и пристегнулись, готовясь к взлёту. Похоже, ей придётся терпеть до того, пока не погаснет табло «Пристегните ремни». Вот только Карина не была уверена, что протянет так долго. Липкий страх сковал холодом затылок и устремился вниз по позвоночнику. У неё перехватило дыхание, и началась паническая атака. «Ты боишься летать? Папа тоже боится. Правда, папа?» «Тим, помолчи». Делая короткие рваные вдохи, Карина выпрямилась на сиденье и, наконец, повернула голову. Отец Тима был именно таким, каким бы она его представила, если бы в тот момент могла вообще хоть на чём-то сосредоточиться. Тёмные волосы, стиснутый в плотную линию, неулыбчивый рот. и самые голубые глаза из всех, что она когда-нибудь видела. Они составляли поразительный контраст с его загорелой кожей. «Кажется, мы взлетаем», — нахмурившись, пробормотал мужчина и чуть разжал пальцы. «Эй, мисс, вы слышите?» «Всё уже позади». «Возможно, если бы её проблема состояла в боязни полётов». «Вам нехорошо?» «Я же говорил, что она умрёт». «Не неси чепухи». «Воды», — еле выдавила из себя Карина. Самые голубые глаза в мире сощурились, превратились в тонкие щелочки, хаотично перебирая пальцами на панели. Их обладатель всё же нашёл кнопку вызова сюардессы и несколько раз на неё нажал, как будто она сама не делала того же совсем недавно. "Вот, возьми", пробормотал Тим, протягивая Карине коробочку сока. Она схватила трубочку губами и с жадностью втянула жидкость. Коробочка опустила за пару секунд. И ей было явно мало её содержимого. Карина огляделась в поисках своего охранника, который вроде как должен был отвечать за её комфорт, а не только за безопасность. Но проблема решилась сама собой. К ним подоспела стюардесса. «Воды, пожалуйста», — распорядился мужчина, не давая Карине и рта раскрыть. Будь она в ином состоянии, ей бы это тоже понравилось. То, как он взял на себя командование. Это только с виду Карина была строптивой, а на самом деле, сколько она себя помнила, всегда мечтала кому-нибудь подчиниться. Всё равно кому. Тому, кто смог бы для неё обозначить хоть какие-то рамки. Тому, кому она по какой-то причине прислушивалась бы. До недавнего времени этими людьми были отец и Глеб Громов, начальник его службы безопасности. Не то чтобы они справлялись со своими обязанностями на отлично, но всё же. «Спасибо», — пробормотала она, смыкая дрожащие пальцы на прохладном запотевшем стекле. Поднесла стакан к губам и с жадностью осушила. а уже после наткнулась на непроницаемый взгляд мужчины. Оказывается, всё это время он внимательно за ней наблюдал. Карина подняла руку и стёрла пальцами капельки воды, оставшиеся на подбородке. «Ещё?» — вскинул бровь мужчина. «Нет», — прохрипела Карина, вдруг понимая, что зря она вообще выпила так много. Тошнота вернулась с новой силой. Справиться с ней она не могла. Девушка вскочила и, спотыкаясь о ноги сидящих пассажиров, помчалась к туалету. Это было жалкое зрелище. Она на коленях в обнимку с потрёпанным унитазом. Её долго и сильно рвало. Рвало так нещадно, что болели внутренности. И Карина всерьёз опасалась выблевать их вместе с желчью. А когда всё закончилось, она с трудом встала, удерживаясь одной рукой за раковину, а другой — за специальный держатель. Случайно взгляд зацепился за собственное отражение в зеркале. Карина отшатнулась, больно ударившись локтем о контейнер с салфетками. Она как будто впервые себя видела со стороны и ужаснулась. Её красивые шоколадного цвета глаза ввалились. Губы запеклись и покрылись корками, а мокрые от пота волосы повисли сосульками. Карина сжала руки в кулаки, с трудом сдерживая позыв «разбить это чёртово зеркало». «Схватить голыми руками самый большой, самый острый осколок» и в дверь забарабанили. «Карина, вам нехорошо, Карина!» Руки тряслись и не слушались. Кое-как ей удалось открыть защёлку. Охранник смерил Карину внимательным взглядом и, недовольно нахмурившись, кивнул головой в сторону прохода. Девушка послушно вернулась на место. С каждой минутой в небе ей становилось всё хуже. Карина сжалась в комок, поджала ноги, а руками обхватила себя за плечи в отчаянной попытке сохранить тепло, стремительно покидающее её исхудавшее тело. Вдруг оказалось, что она нуждалась в дуре гораздо сильнее, чем была готова признаться даже себе самой. «Хочешь, я тебя нарисую?» — проник в сознание знакомый голос. Карина с трудом сфокусировала взгляд на сидящем напротив ребёнке. «Думаю, сегодня из меня не выйдет достойной модели. Достойной». Всю свою недолгую жизнь Карина мечтала о том, что станет достойной. Чего-то или кого-то. «Ты красивая», — возразил мальчик и снова взялся за карандаш. «Я всё равно тебя нарисую. А если я не успею завершить твой портрет до посадки, ты сможешь его забрать в отеле». «Не думаю, что это удобно». «Но почему, пап?» — Карина вскинула ресницы и тут же отвела взгляд. «В её жизни было полно вещей, за которые ей было стыдно». «Сегодня этот список пополнился». Мужчина что-то ответил сыну. Но Карине было настолько плохо, что она уже ничего не слышала. И не могла произнести ни слова, когда Тим в очередной раз о чём-то у неё спросил. Она вообще не могла сконцентрироваться. Её накрывала депрессией каких-то страшных масштабов. И казалось, что если она не нюхнёт сию же секунду, то просто сдохнет от этой вселенской тоски. «Папа, а почему ей совсем плохо?» Донёсся, как сквозь туман, голос. Тот, кого этот голос звал папой, тихонько выругался. Щёлкнула пряжка ремня, некоторое время ничего не было слышно. А потом до Карины донёсся обеспокоенный голос охранника. Он склонился над ней, сомкнул на запястье пальцы, проверяя пульс, в то время как её маленький сосед повторял один и тот же вопрос, умрёт ли она. Так продолжалось, пока мальчика не отсадили. Дальнейшее развитие событий Карина помнила смутно. и не могла бы точно сказать, чем были на самом деле мелькающие в её голове картинки. Бредом больного воображения или обрывками реальных событий. Она видела перед собой обеспокоенные самые голубые в мире глаза, слышала властный голос незнакомца, которым он разговаривал с её охранником, и вдыхала его чудесный, ни на что не похожий аромат. Очнулась Карина уже в реабилитационном центре, куда и держала путь. Физически ей стало немного лучше после проведённого курса детоксикации, но основная проблема засела у неё в голове. И никакими капельницами её было оттуда не вытащить. Карене предстояла реабилитация, на которую она согласилась без возражений, понимая, что дальше так продолжаться не может. Наркотики не решали её проблем, они лишь добавляли новых. А значит, ей нужно было как-то учиться жить на трезвую, смирившись с правдой. Да, у неё было тяжёлое детство, которое наложило отпечаток на всю её дальнейшую дерьмовую жизнь. Да, она запуталась и совершила много поступков, за которые ей было стыдно. Да, она вела не тот образ жизни, которым могла бы гордиться, и, дожив до 20 лет, так и не нашла себя. И да, единственный мужчина, которого она любила, выбрал другую. Теперь ей оставалась самая малость — научиться жить с пониманием этой истины. Трезво жить.